48. У Клода Моне есть наследники? Я имею в виду живые. Вопрос комиссара Лорантена удивил Ашиле Геонтена. Бывший полицейский не стал ходить вокруг да около, впрочем, секретарь иранского музея предупредил хранителя, что такова манера комиссара. Дозвонившись в музей, он потребовал, чтобы его немедленно соединили с лучшим специалистом по творчеству Клода Мане, то есть с самим Ашилем Геотеном. Секретарь перезвонила тому на мобильный. Геутен как раз сидел на совещании, организованном городским отделом культуры и посвященном проведению фестиваля Нормандии импрессионистов. Очередная бессмысленная говорильня. Хранитель почти обрадовался шансу выскользнуть в коридор. Наследники Клода Мане? Видите ли, комиссар, это непростой вопрос. Что значит непростой? Постараюсь объяснить. У Клода Мане было двое сыновей от первой жены, Камилы Дантьё, Жан и Мишель. Жан позже женился на Бланш, дочери второй жены художника Алисы Ошеде. Жан умер в 1914 году, Бланш в 1947, детей у них не было. Мишель Мунне, последний наследник Клода Манне, скончался в 1966 году. За несколько лет до смерти Мишель Мунне составил завещание, в котором объявил своим законным наследником Парижский музей «Мормоттан», созданный при Академии изящных искусств. Сегодня в этом музее хранится собрание картин, известное под названием «Моне и его друзья», в котором насчитывается более 120 полотен. Это самая крупная коллекция. «Значит, наследников больше нет?» — перебил его Лорантен. «Линия Клода Моне прервалась на его детях?» «Это не совсем так», — с плохо скрытым торжеством произнес Геотен. «Простите, не понял». Геотен немного помолчал, сознательно нагнетая напряжение. «У Мишеля Моне...» «Наконец, — соизволил сказать, — он была незаконно дочь от любовницы Габриэль Бонавантюр. Невероятно красивая женщина, манекенщица. После смерти отца в 1931-м Мишель Моне женился на Габриэль Бонавантюр. Угу. Следовательно, не выдержал Лоран Тен, последней наследницей является та самая незаконная дочь? Она же внучка Клода Моне? Ничего подобного, — невозмутимо возразил Гео Как ни странно, Мишель Моне не признал ее своей дочерью, даже после того, как женился на ее матери. Поэтому из гигантского наследства деда ей не досталось ни сантима. — Как звали дочь? — равнодушным голосом спросил комиссар. Геотен вздохнул. — Ее имя можно найти в любой книжонке, посвященной Моне. Звали ее Анриета. Анриета Бонавантюр. Впрочем, употребление прошедшего времени в данном случае неуместно. Насколько мне известно, она до сих пор жива.